Глава восьмая Едва открыв глаза, Алена первым делом осмотрела себя. Руки, ноги на положенных местах, невинность тоже, а вот скалка пропала. Куда ж я теперь без нее? Девушка грустно вздохнула. «И что, скажу родителям, новая скалка же денег стоит!» Удостоверившись, что еретики пока ничего плохого с ней не сделали, Алена оглядела свою комнату. Девушка не могла этого знать, но комната была удивительно похожа на ту, в которой очнулся Парацельс. Каменные стены, кровать с матрацем, кишащим клопами – Даже медный ночной горшок словно перекочевал от архимага. «О, светлые боги, за что вы так несправедливы ко мне?» Сидя на кровати, Алена сложила ладони лодочкой. «Неужели я чем-то провинилась? Я всего лишь хотела большой и чистой любви. А еще принца на белом коне, а получила какую-то коморку и ночной горшок под кроватью». Ваши чувства юмора, о великий, не знает границ. Но я всего лишь слабая женщина, то есть девушка. Дайте мне знак. Хоть один намек, что делать дальше». Да, Алена принадлежала к людям, кто с куда большей охотой воздавал хвалы старым богам, нежели богу императору. Но она, по возможности, старалась об этом лишний раз не распространяться. Одна из стен комнаты дрогнула и за жёгким скрипом поползла вверх. От неожиданности Алена едва не свалилась с кровати и зашептала молитву ещё громче. Щель между полом и стеной медленно увеличивалась, и вскоре взгляду девушки открылось огромное помещение. В нём творилось что-то очень странное. По воздуху сами собой летали ножи, вилки и тарелки. На одних столах, покрытых засохшей кровью, стучали острые тесаки, умело разделывая коровьи и свиные туши. На других посыпанных мукой чьи-то невидимые пальцы ловко месили тесто, буквально за секунды придавая ему ровную округлую форму. Готовые лепешки прыгали в огромные черные печи, а оттуда спустя пару минут в большие плетеные корзины. Едва те наполнялись, то взлетали в воздух и вылетали через двери в дальнем конце кухни. Обратно возвращались уже пустыми. В нескольких десятках каминов тлели угли, поджаривая огромные сочные туши на вертелах. Гудели железные каменные печки, на которых варились супы и готовилось жаркое. Крышки на кастрюлях весело подпрыгивали, со свистом выпуская во все стороны потоки пара. Алена почувствовала, как в животе протяжно заурчала. Сколько бы она ни провела без сознания, но проголодаться успела порядочно. Девушка жадно уставилась на два ближайших к ней стола. На одном летающие ножи резали уже прожаренное мясо на тонкие, сочащиеся жиром ломтики. На втором в подносах лежали мытые фрукты и овощи. Захлебываясь слюнками, девушка бросилась к столам. Но не успела она пробежать десяток шагов, как словно из-под земли перед ней вырос некто в красном плаще. Из-под широкополой шляпы сверкнулись стекла желтых очков. «Ой!» – вздрогнула Алена, резко остановившись. «Вы кто?» Незнакомец приподнял голову, взглянув на Алену поверх очков. Черный белок глаз, впалые щеки, заостренные на концах уши, полностью лишенная волос голова. «Это был никто иной, как Герент!» или кто-то очень на него похожий. «Герент!» – обрадовалась Алена. «Ох, как я рада, что встретила тебя!» «А уж я как рад!» Одними губами улыбнулся вампир, глядя из-под лобья. Его взгляд показался девушке странноватым, голодным, словно у зверя. «У меня отобрали скалку!» – пожаловалась девушка. Еще я голодная, как не знаю кто. Геренд протяжно рассмеялся. Какое совпадение, со странной интонацией произнес он. И я тоже очень и очень голоден. О, так это не проблема, воскликнула девушка. Тут столько еды, выбирай что хочешь, фрукты, овощи, окорочка. Мне нужна другая еда. В черных глазах на миг вспыхнули красные огоньки. «Ты ведь не откажешься помочь мне?» «Не откажусь, конечно. Я отлично готовлю!» Обаятельно улыбнулась Алена. У вампира резко дернулась щека. «Беги, дура!» — резко произнес он. «Что-что?» — захлопала ресницами Алена. «Ничего!» — уже мягко произнес Герент. «Тебе послышалось!» «На этой кухне так шумно, лязг, свист. Хочешь, я помогу тебе что-нибудь приготовить?» «Ой, не надо утруждать себя», – засмущилась Алена. «Я и сама быстро справлюсь, вот увидишь». Обойдя вампира кругом, Алена подошла к столу и, перехватила летучий нож, начала резать им овощи. Некоторое время Герент молча наблюдал за ней. Девушка даже не оглядывалась, увлеченная готовкой. В глазах вампира вновь вспыхнули красные огоньки. Он обошел стол кругом и неожиданно схватил Алену за руку с ножом. «Ай!» – воскликнула девушка. «Что ты делаешь?» «Беги!» – прошипел Герин, глядя ей в глаза. Его щека сильно дернулась. «Нет, оставайся!» Недолго думая, Чернябинка схватила свободной рукой трелку с салатом и ударила ей вампира по голове. Геринд разжал пальцы и, удивлённый, сделал шаг назад. «Почему на тебя не действует моя магия подчинения?» – спросил он, стряхивая с лысой макушки мелко нарезанные огурцы и помидоры. После удара у него не осталось даже малейшей царапинки. Вместо ответа Алёна схватила второй нож и состроила самую злобную гримасу, на которую только была способна – хотя вряд ли напугала ей даже котенка. «Не знаю, что ты задумал, но я буду биться за свою невинность до конца», заявила она. «Мне не нужна твоя невинность», Геринт, словно защищаясь, поднял ладони. «Я хочу спасти тебя и выпить кровь». «Знаю я вас, болтливых остроухих, только и думайте, как обесчестить невинную девушку». гиренд посмотрел на алену как на сумасшедшую мне нужна твоя кровь дура теряет терпение рявкнул он невинность оставь себе сам дурак обиделась та я сейчас начну кричать сколько угодно ухмыльнулся гиренд здесь все равно никого нет тебя никто не услышит ну хорошо хорошо сдалась девушка «Говоришь, всего лишь кровь?» «Ну тогда ладно. Кровь – это не невинность. Бери сколько хочешь. Мои младшие братья и сестры из меня я столько выпили, что хуже точно не будет. Сколько капель нацедить? Две-три или чуть больше? Только учти, я уколов боюсь». «А два с половиной литра не хочешь?» Хмуро произнес Герент. Алена аж отступила на шаг. Кажется, до нее начало доходить. «Ужас!» «Как вас столько влезает!» – пролепетала она. «Ну я же вампир!» «Вампир?» – озадаченно переспросила девушка. «Ну да». «А кто это?» Герент скорбно закрыл глаза ладонью. «Ты не знаешь, кто такие вампиры?» «Конечно знаю!» – воскликнула Алена, которой не хотелось показаться отсталой. «Это...» -э – -э -э", девушка замялась. «Вас так Парацельс пару раз называл, а вообще это такие, как их в общем...» Геренд молча ждал. Лицо Алены просветлило. «А, вспомнила! Это такие добрые человечки в красных колпачках, которые помогают Деду Морозу разносить подарки под Новый год, да?» «Не совсем». По равнодушному лицу Геренда было сложно что-то прочесть. Полагаю, в окрестностях Чертянска вампиры попросту не водятся, либо вы их называете как-то по-другому, упырями, вурдалаками, но это не важно. Я тебе все покажу на деле. Он приоткрыл рот, обнажая длинные острые клыки. Пинком опрокинув стол, он с рычанием метнулся к Алене. Но он не учел одну важную вещь. Алена родилась и всю жизнь провела в Чернябинске, самом суровом городе в мире, и отличалась от прочих слабохарактерных жертв, терявших сознание при одном упоминании слова «нечисть». Кроме того, движения Геринда были куда медленнее обычного, словно что-то внутри него сопротивлялось тому ужасному действию, что он собирался совершить. Запустив руку в миску с чесноком, Алена схватила самую большую луковицу и запихнула ее в широко открытый рот вампира. Глаза Геренда полезли из орбит, а его бледное лицо разом покраснело. С диким шипением он отскочил прочь от Алены. Воспользовавшись заминкой кровососа, девушка поспешно скрылась за стеной пара валящего от кастрюль с кипящей стрепнёй. «Ах ты, обманщица!» – прошипел Гиринд, отплеваясь. «Значит, ничего не знаешь о вампирах? А откуда тогда знаешь о чесноке?» Алена не ответила. «Молчишь? Ну хорошо, так даже интереснее!» Вытерев рот, Гиринд неторопливо произнес, оглядываясь по сторонам. «Это очень хорошее место для пряток!» «Шум, жар, пар. Ни одно из моих обостренных чувств не работает. Придется выслеживать жертву почти вслепую, как в старые добрые времена». Герент опрокинул ближайший к нему стол. На пол полетели фрукты и овощи. «Ты здесь, малышка?» «Нет, может, здесь?» Вампир резко раздвинул две подвешенные на крюках коровьи туши. «Пусто! Выходи, я не кусаюсь!» Он заглянул за большой черный котел, в котором булькало черное густое варево. «Хотя нет, кусаюсь. Но моим жертвам это обычно даже нравится. В вампире яд действует как сильный наркотик. Боли не будет, только легкое, кружащее голову ощущение счастья». алена спряталась в дальнем конце кухни за большим камином вампира она не видела а из за гула и лязга еще и не слышала о светлые боги тихо взмолилась алена согласна я вела себя не совсем хорошо и где то даже плохо не будем вдаваться в подробности но согласитесь никто из нас не совершенен прошу вас помогите дайте хоть один знак Сверху послышался шорох. Алёна подняла голову и тут же метнулась в сторону. На место, где она сидела, с громким стуком упала. Тем временем заколдованный Геринг, не неспособный контролировать себя, методично обшаривал кухню. Мощными ударами он разносил на своем пути все, что могло бы послужить Алёне укрытием. «Это бесполезно, моя дорогая!» – громко крикнул он замеревого опрокинутого котла. «Я все равно найду тебя, и мне нужна только кровь, а вовсе не невинность или жизнь. Да-да, я не собираюсь тебя убивать. Если хочешь, я готов поклясться». Сквозь пар Геринд увидел силуэт хрупкой девичьей фигуры. «Ага, попалась! Вампир метнулся к жертве! Никогда не верь вам!» Геринд остановился, поняв, что ошибся. То, что он принял за Алену, оказалось лишь пирамидой из стульев, кастрюль и арбуза. «Какая досада!» Когтем он вырезал из арбуза дольку и отправил ее себе в рот. «Ммм, вкусно!» «Вот тебе на десерт!» – прозвучал голос Алены за его спиной, а в следующую секунду свет перед глазами вампира померк. Девушка поставила на поверженного кровососа ногу и гордо распрямила плечи. Подхватила парящую в воздухе широкополую шляпу и гордо водрузила ее себе на голову. В правой руке она держала скалку, похлопывая ей по ладони левой. Именно она едва не упала на девушку, пока та пряталась за камином. «Любая скалка в руках чернябинской девушки тоже становится чернябинской», заявила Алена, довольно глядя на огромную шишку на макушке Гиренда. «Ой, а я тебя не слишком сильно ударила». Вампир не подавал признаков жизни. Кое-как девушка перевернула его на спину, похлопала по щекам, подула в лицо, немного подумав, приложила ухо к его груди. Сердце билось, но как-то подозрительно медленно. Наверное, у нечисти так и должно быть. «Ну, слава светлым богам!» – выдохнула Алена, – а я уж испугалась. «Что за бардак вы устроили на моей кухне?» Басом проорал кто-то за спиной девушки. Вздрогнув, Алена оглянулась. В десяти шагах от нее на задних лапах стоял огромный ящер с ног до головы, покрытый пластинами брони. Из его пасти торчали острые клыки и два бивня, а спину защищал ковер из длинных острых шипов. На голове чудовища сидел белоснежный поварской колпак, пузо защищал фартук, а в правой лапе ящер держал огромную скалку в десять раз больше, чем у Алены. «Я, понимаешь, старалась, готовила для уважаемых жрецов, а тут появляются два каких-то хмыря и разносят мою драгоценную кухню». Возмущалось чудовище. «Да я вас сейчас обоих кастрюлю утрамбую, щи сварю!» «Не-не-не-не!» Алена выставила перед собой руки. «Мы не хотели! Это случайно! Нас тут вообще насильно держат!» «А мне-то что?» Фыркнула повариха. «Меня ваши проблемы не волнуют! А ну быстро оба в кастрюлю! Приготовлю из вас отменный борщик с хреном и луком!» «М-м-м, объедение «А может, не надо?» – законючила Алена. «Надо, дочь, надо!» Повариха подняла вампира за шкирку и обнюхала. «Ага, чую магию! Опять сраная колдунья охоту себе устраивает на живца! Жертвы не для того предназначены, чтобы ты морда такая кровью у них тайком сосал!» А Делушко потом на меня думает, видите ли, моя кухня рядом с комнатой для пленниц. А? Повариха подошла с вампиром к большому чану с водой и щелчком пальцев зажгла дровишки. Давненько мечтала рагу из вампира попробовать. Хе, фыркла она, «Тудыть-сюдыть, все такие пафосные, мы слуги темного бога, мы несем зерна истины, а руть понимаешь, так, что непонятно, куда влазит!» Тут она обратила внимание на оробевшую Алену. «А ты чего стоишь, мелкая? Дуй к себе в комнату, пока я добрая, и дыши через раз, а то зашибу ненароком!» «А-а-а!» Алёна невероятным усилием воли заставила себя открыть рот. «Хотите, я вам помогу?» «Чего?» – озадаченно произнесла повариха. «Я смотрю, у вас много работы», – девушка обвела кухню взглядом. «Магия магии, но всё-таки вы одна, а я с детства люблю готовить». «Ишь ты!» – удивилась повариха. «Помочь, говоришь? Обычно все жертвы до тебя только дрожали и попискивали от страха». «Я храбрая», — заявила Алена, стараясь, чтобы коленки тряслись не очень заметно. «Мы в Чернябинске все такие». «Ладно, ладно», — задумалось чудовище. «Пожалуй, я найду для тебя работенку». Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы из-за стены пара не вышел еще один монстр. Он выглядел точной копией первого, только вместо колпака носил черный цилиндр, а в лапах держал огромный букет роз. И если бы Гиринд был в сознании, он бы сразу узнал своего собутыльника, дракона Хавиуса из темницы. «Гризельда, любовь моя!» Он рухнул на колено. «Я пришел к тебе, чтобы сказать одну важную вещь!» У поварихи и у Алены отвисли челюсти. Первая выронила Геренда из лап, и тот упал на пол. «Я много думал о тебе и обо мне», — говорил монстр в цилиндре. «И понял, что моя судьба — это ты. Как путеводная звезда смерти все эти годы ты освещала мой путь». Твоя невинная окровавленная улыбка, твои смеющиеся глаза хищника поразили меня в самое сердце, и я не могу без тебя. Прими эти цветы как знак моей любви к тебе. Франт протянул букет поварихе. О, грызлик! всхлипнула та, принимая подарок. «Я даже не подозревала, что ты можешь быть таким... таким...» «Не говори ничего!» — грызлик приобнял ее за талию. «Просто смотри на меня! Твои глаза скажут все без слов!» Стиль комплиментов, мне кажется, неожиданно знакомым. Неожиданно пробурчал пришедший в себя Герендт. «Я даже знаю, кто именно научил нашего дракона Хавиуса и когда, ведь сам частично в этом принимал участие». «А они неплохо смотрятся вместе», — произнес Парацельс с довольным видом. Архимаг тепло поэтически глядел на дракона Хавиусов, отражавшихся валой грани кристалла. враль сидел мрачный, с лицом на котором легко читалось, но ну, ничего этим кретинам поручить нельзя. «Парацельс, что ты сделал?» спросил жрец. «Да вот, устроил новому другу личную жизнь», ответил Архимаг. «Пока пили вместе, вкратце описал ему, как надо дамам лапшу на уши, в смысле как охмурять их. А что ты сделал для своих подчиненных хорошего, жрец?» Враль не ответил. Жрец щелкнул пальцами и бесследно растворился в воздухе, оставив Парацельса в одиночестве. «Здравствуй, малышка!» – произнес дракон Ахавиус, глядя на Алену. парацельси и Гиринд рассказали о тебе, пока мы вместе пили. Боевая девушка, любительница скалок!» «Ну, не такая я и боевая», – смутилась Алена, – «я тут только Геренда немного побила». «А-ха-ха!» – рассмеялся дракон Ахавиус. Повариха подхватила его смех. «Хорошая шутка!» Алена молча указала на распростертого на полу вампира. «Геринд, упырь мой сизокрылый!» Дракон Ахавиус Грызлик выпучил глаза и рухнул на колени рядом с вампиром. Кухонная утварь при этом подпрыгнула от мощного толчка. «Кто ж тебя так? Какой мерзавец посмел поднять руку на единственного в своем роде вампира-эльфа? Как мне теперь парцу в глаза смотреть? Не уберег, не спас!» «Да, говорю я, это была!» — недовольно буркнула Алена. «Ты?» – дракона хавиус поднял на нее удивленные глаза. «Но как?» «А неча лезть к приличной девушке с непристойными предложениями!» – фыркнула Чернябенко. «Кровушки ему, видите ли, захотелось невинной. Дулю с маком ему, а не кровушки!» «Хм, это странно!» – задумался Грызлик. «Мне Герент показался достаточно сильным духом, чтобы долго обходиться без крови!» да и не такой он человек вампираэль чтобы кусать товарищей хотя на самом деле все просто мои дорогие пленники словно из под земли перед ними вырос враль собственной персоной широкая улыбка красовалась на его лице и я заколдовал геренда и заставил его напасть на алену